Глава восьмая «Я бежал и молился всем земным и неземным силам, чтобы они не выставили против меня очередного монстра. Мне их что теперь, сапогами затаптывать?» — шипел я, быстро перебирая ногами. «За паука в ближайшее время можно не переживать, самостоятельно перевернуться он не сможет из-за поврежденных лап. Зацепиться за что-нибудь своей паутиной он также не сможет, но я не знаю, сколько ему нужно времени для восстановления». А монстры своего врага в покое не оставляют, пока не сожрут. Так что его срочно надо добивать. Вот только я точно знаю, что его яд — очень ценный ингредиент для алхимии и зелий. В доме волхва я видел интересные березовые туиски с плотно притертыми крышками. Они все были исписаны какими-то знаками. Эти туиски явно предназначены для хранения ингредиентов. Терять таким трудом добытый невероятно ценный для меня ресурс равносильно самоубийству. да и копье против него надо правильное прихватить и срочно переодеться в комплект кожаных доспехов. До дома я домчался на одном дыхании и сразу бросился к сундукам с доспехами и одеждой. Кольчуги мне еще рановато носить, да и кожаную броню надевать не время. Вот только в обычной одежде дальше порога и шагу ступить не получается. Обязательно какая-нибудь тварь пообедать мной пожелает. Придется учиться хотя бы кожаную броню с самого начала носить. Открыв сундук с броней, задумался. «Полную броню надевать, пусть и кожаную, глупо. Я не умею ее носить и потеряю в подвижности. А скорость для меня на данный момент синоним жизни. Я оружием тоже не умею пользоваться и не знаю, когда активизируется свиток с добрыней, чтобы меня учить бою. Пришлось перебирать то, что в сундуке находится». Откладывая в сторону красивые тяжелые кольчуги, с сожалением и завистью поглядывая на них. И только в самом низу сундука я нашел кожаные штаны и жилет. Были там и наручи с поножами, но я их, с сожалением отложил в сторону. Они мне вес добавляют и скорость снижают. На штаны были нашиты толстые кожаные накладки, а жилет был изготовлен из толстой кожи с железными накладками. Вот точная копия броников из нашего мира. Не зря говорят, что история повторяется. Быстро надев броню и прихватив заплечный мешок волхва, я бросился в соседнюю комнату за посудой для сбора яда. Еще я не удержался и пару горстей сухарей на ходу схрумкал. Сборы были быстрыми. Там всего-то броню на себя надеть и мешок за спину накинуть. Сверху заплечного мешка закрепил копье с игольчатым наконечником. «Чукча не дурак», — приговаривал я, беря в руки копье с широким лезвием. «Чукча знает, что такое правильное оружие». Выйдя за порог, я настороженно огляделся. Кто его знает, какие еще сюрпризы меня на выходе поджидают. Но вокруг царило спокойствие и умиротворение. Местами утоптанная и взрыхлённая поляна с травой выше пояса. Тушки муравьев, лежащие по округе в художественном беспорядке. В общем, идиллия. И я побежал по пробитой тропе к ожидающему меня пауку. Таких монстров оставлять в живых не рекомендуется. Я хоть и торопился продолжить нашу столь эмоциональную беседу с пауком, Но на подходе к месту встречи перешел на шаг и стал внимательно оглядывать окрестности. «Мне не нужны новые неожиданные встречи». Паук мог перевернуться и готовиться к новому раунду переговоров. «Да и мало ли, какие еще монстры могут по округе бродить. Они ведь могут прийти, чтобы паучком перекусить. А тут я на десерт пожалую». Но, видимо, удача еще не полностью отвернулась от меня. Монстры по округе не бродили, паук мирно лежал на том же месте, где я его оставил, вяло трепыхаясь. Осталось дело за малым — добить и собрать яд. На всякий случай я решил не спешить с пауком, а пройтись по округе и осмотреться. Мне по этому месту еще не раз пройти придется, и оставлять разлагающуюся тушу на своем пути — не самая разумная идея. Недалеко от места, где произошел наш столь эмоциональный спор с пауком, был небольшой овражек, заросший кустарником. Вот туда я его и скину. Заодно и одежду, брошенную здесь, туда отправлю. Нечего лес загаживать. «Ладно, пора заканчивать с этим делом», — вздохнул я и передернул плечами. Нечего оттягивать неизбежное, да и есть охота. С пауком я расправился быстро, пришлось вскрыть его головогрудь, чтобы пробить сердце. Там-то я и увидел странное образование в виде светящегося живым светом камушка. Его я аккуратно вырезал и положил в туисок, плотно закрыв крышкой. Вот со сбором яда без сноровки были проблемы, но и с этим делом я справился. Туиски сразу в мешок укладывать не спешил и поставил их на траву рядом с собой. Я не знал, правильно ли использую их, а отравиться после боя – это уже будет запредельная глупость. Пусть постоят на свежем воздухе, пока на поляне прибираюсь и обратно за водой бегаю. Котел с водой Туиски в заплечном мешке мне удалось донести до дома без приключений. Поставив его на очаг и в ожидании, когда закипит вода, решил прибраться на поляне перед домом. Там дел-то у муравьёв лапы оторвать и по поляне полазить в поисках подходящих к употреблению трав. Мне нужно было что-нибудь похожее на укроп и душистые травы, пригодные для заварки в чай. Удивительно, но оказалось, что дикий укроп растет на этой поляне, а я с собой немного семян притащил, боясь, что даже у степников заказать его не смогу. Волхв-то продвинутый оказался. Ну а узнаваемые травы для чая здесь в разнообразном изобилии росли. Жаль такую поляну встреч, но жизнь дороже. Ладно, придумаю что-нибудь. С лапами проблем не возникло. Без ноги и тушки муравьев к поленнице перетащил. Не хочу их поблизости дома прикапывать, уж лучше к пауку оттащу. Заодно там и проверю появившуюся мысль. Вдруг у муравьев такие же светящиеся образования, как у паука есть? Соберу, и позже у волхва спрошу. Заодно соберу муравьиную кислоту, она ведь тоже должна на зелье идти. Только я не знаю, на какие. Первый обед в новом мире оказался на славу. Лапы муравьёв с солью и укропчиком, маленький котелок с каменными сухариками и заваренный травяной чай. Жаль, что ничего из сладкого у меня не было. Зрелых ягод я ещё не видел, а шоколада с сахаром с собой не прихватил. Ничего, позже мед поищу. После обеда я вышел на крыльцо и, с сожалением, посмотрел на лысый холм вдали. Видимо, не судьба мне сегодня на него подняться. Надо с муравьями до конца разобраться и в доме порядок навести. Ночью в таком запыленном доме спать как-то нет желания. Вернувшись в дом, я взял пустые туиски и сложил в торбу. Вот еще одна интересная особенность. Я ее в видениях, когда разговаривал с волхвом, видел. И она оказалась секретом. В нее вещей входит больше, чем она выглядит. И еще ее вес с вещами много меньше реального. Собравшись и прихватив два копья, я отправился к поленнице. Пора муравьев к пауку оттаскивать и разбираться, что они из себя представляют. Подойдя к поленнице, где были аккуратно сложены тушки муравьев, я огляделся. и, сев на рядом валяющуюся кучку дров, горестно вздохнул. «Да что же за день сегодня такой?» — вздыхая, спросил я, глядя на наваленных муравьев. «Весь день идиота из себя изображаю. Муравьев было больше десятка. Если таскать их по одному, то я только к утру с ними разберусь. А если связывать по несколько штук и тащить волоком, то весь маршрут будет усыпан муравьиными запчастями. И вообще-то мне свою веревку жалко. Я ее из своего времени притащил». Махнув рукой, я поднялся с полешек и побрел в сторону дома. Там у окошка меч лежит, а среди берез заросли высокого орешника просматриваются. Уж пару слег для волокуши я точно срубить смогу. Я не видел в доме топора или секиры, даже завалящего колуна не видел. Хотя нет, колун точно не нужен. Там ведь в ответ на рубку дерева можно и обухом полбу получить. Так что придется махать мечом и изображать дровосека. «Зато удары мечом натренирую», — хохотнул я. Сходить до дома и найти подходящие стволы орешника для волокуши – дело пяти минут. Больше времени ушло на рубку стволов. Я стоял у сваленных стволов орешника, воткнув меч в землю. И, уложив дрожащие руки на крестовину меча, с усталостью смотрел на них. Орешник я свалил и пальцы на руках не выбил во время рубки. У меня даже мозоли не образовались. Вот только это не моя заслуга. Так действует моё обновленное тело. «Никакой идиот занимается рубкой леса мечом?» – спросил я, глядя на меч. «Мне бы еще для полноты картины пилку для ногтей дали и дуб свалить попросили». Меч я отнес к поленнице. «На него никто не позарится», – посмеивался я. «Пусть здесь пока постоит». И стал переплетать ветки крон стволов орешника между собой. Волокуша получилась достаточно крепкая и надежная, И самое главное, на ней можно не сильно напрягаясь по несколько тушек утащить. С волокушей дело пошло веселее. Я действительно сильно сократил время перетаскивания и даже не устал. Перетащив всех муравьев, я подошел к краю овражка и посмотрел на лежащую тушку паука. Судя по всему, места для всех хватит. «Я тут тебе товарищей на предмет вместе полежать притащил». «Ты не возражаешь?» – пошутил я, глядя на паука. «Даже остатками орешника прикрою, чтобы солнце не палило». Развернувшись, я направился к куче муравьев. Мне предстояла нудная и грязная работа. Довольно мерзкая, если честно. Нужно было проверить внутренности всех муравьев, собрать муравьиную кислоту и сбросить остатки туш, вовражек. Но, наконец-то, я сбросил последнего вовражек и привел в порядок место, где разделывал муравьев. У них действительно были светящиеся образования. А на жвалах одного я обнаружил вросшее кольцо. Думаю, это так называемая «поющая вещь». Я ее в отдельный туесок положил. Тут консультация нужна. «Теперь срочно надо бежать к роднику с купальней и приводить себя в порядок. А дальше только бегать не к роднику за водой и уборка в доме. Не хочу спать в доме, где лежит многолетняя пыль в несколько сантиметров величиной. Сдобренная птичьим пометом и кровью с муравьиной кислотой». Пока бежал до родника, думал, что придется искать в округе песок, но оказалось, что песок в купальне есть, так что я смог спокойно отдраить свои доспехи и помыться сам. Пока мылся, даже жалел, что меч не прихватил. Но ему вода противопоказана, а песок я могу и с собой принести. Да и в доме, если тщательно поискать, то и точильный камень найти можно. Вернувшись в дом, я первым делом собрал все котлы. Надо их в купальню оттащить и отдраить. В них же и воды натаскаю. В одном углу дома кадушка стоит, которая там не место. Надо будет проверить ее на герметичность и заполнить водой. А дальше морским методом полы отмою, заодно из сундуков пыль смою. Суета с уборкой отобрала у меня много времени. Котлы принеси, отдрай, воду в дом донеси и не забывай про веселую обстановку в округе. Правда, повезло. Монстров мне больше не встречалось. Кадушку заполни. Вот радость-то, не худая она оказалась. Полы во всем доме отмой. Жаль, что еще один комплект селянской одежды пришлось использовать. В таком темпе я всю одежду за неделю изведу. Но и радостные сюрпризы для меня были. Под топчаном я обнаружил два топора и колун, а за столом два ведра. И что удивительно, ведра из деревянных плашек, а ручки кожаные. И ведь не рассохлись, и даже не рассыпались, когда я их в руки взял. И снова меня разбудила радостная карка здоровенного ворона в окне. Вот ведь биобудильник, такого хрен тапками закидаешь. И тебе с добрым утром, поздоровался я с ним, садясь на топчан. Ворон склонил голову на бок и с интересом разглядывал меня одним глазом. Видимо, удивлялся, что я еще живой и бодрый после вчерашних приключений. А он так надеялся, что я уже освободил занимаемую жилплощадь. «Да, теперь я здесь живу», — усмехаясь, сообщил я Ворону. «А тебя выселили из-за отсутствующей прописки и незаконный самозахват помещения». Ворон склонил голову на другой бок и продолжил рассматривать меня нечитаемым взглядом. «Завтракать будешь?» – спросил я своего незваного гостя. Я бы перекусить не отказался. Ворон молча продолжал наблюдать за мной, а мне действительно хотелось есть. Видно, низкокалорийная диетическая пища не для меня. Мне мясо надо и побольше. А где я такое количество мяса сейчас возьму? Придется растительную пищу на острове искать. Я сомнением посмотрел на ларец и, вздохнув, помотал головой. Та банка тушенки и кулечек крупы в ларце положение не исправит. Уж лучше крючки из бичевой достать и на рыбалку сходить. Вот только куда? Опять стоит вопрос с отправкой на Лысый холм для осмотра мест, в которых я сейчас нахожусь. Поднявшись, Стопчано сразу подошел к кадушке с водой, чтобы умыться, и, прихватив небольшой котелок, сходил за сухарями. Когда зашел обратно в комнату, то посмотрел на окно. Ворон продолжал там сидеть и молча наблюдать за мной. Покачав головой, взял разделочную доску и подошел к котлу. Я там еще со вчера новую партию лап сварил на завтрак. Выловив одну лапу и, подойдя к столу, стал разламывать хитиновый панцирь и выбирать мясо. Уложив мясо на доску и присоединив к нему кусок сухаря, посмотрел на ворона. «Иди завтракать!» — позвал я его. Ворон спрыгнул с подоконника и перелетел на стол к разделочной доске. Посмотрев на меня, он тут же раздробил кусок сухаря, как перфоратором сработал. Ему с его клювом только бетонные стены крушить. Я даже с интересом на разделочную доску посмотрел, но нет, на ней даже царапины не было. — А ты у нас, оказывается, специалист! — восхищенно воскликнул я. — Учти, будешь гадить, где ни попадя, в суп пущу. Этот каркуша-переросток на меня даже с каким-то презрением глянул и тут же уговорил сухарь с мясом. — Вот даёт! — восхищенно глядел я на него. — Вот это я понимаю. В очень здоровом теле здоровенный аппетит. А ворон, сметя продукты с разделочной доски, перелетел на подоконник и продолжил наблюдение за мной. Я же, сняв котелок с очага, пристроил туда маленький котелок с водой и разжег небольшой огонь. Хоть чай на травах заварю. В ожидании, когда закипит вода, стал доставать лапы и, разламывая панцири, складывал мясо в отдельный котелок. Набрав достаточно мяса, сыпанув сухари и дикого чеснока, стал перетирать все это добро в однородную массу. Ворон, заинтересовавшийся тем, что я делаю, перелетел на спинку стула у стола и стал внимательно наблюдать. Я только мельком поглядывал на пернатого. Меня всецело захватил творческий порыв по созданию блюда французской кухни с интригующим названием «Аля Бурда». Перетерев продукты, я залил эту массу соленой водой из котла. Тут и вода в котелке закипела. Сняв котелок и засыпав в него травы, оставил настаиваться. Кар раздалось со спинки стула сбоку от меня, когда я уже приготовился завтракать, и было в этом карка не столько возмущения, что я с непониманием и удивлением посмотрел на Ворона. Не понял, обратился я к Пернатому, ты возмущаешься из-за того, что я хочу это съесть, или что с тобой не поделился? Но Ворон молча и с возмущением меня разглядывал, он даже голову склонял так, чтобы посмотреть на меня то одним, то другим глазом. Вроде как он глазам своим не верит и проверяет то, что видит, каждым глазом по отдельности. «Ну хорошо», — усмехаясь, вздохнул я и пододвинул в его сторону котелок. «Ешь!» Ворон даже клюв открыл и каркнуть забыл, смотря на меня, и, видимо, опомнившись, головой помотал. «Ну, совсем как человек». Я рассмеялся, глядя на эту пантомиму, но все таки решил посмотреть, что будет дальше, и, взяв другой котелок, приготовил еще одно такое же блюдо. Когда сел завтракать, ворон перепрыгнул на стол и чинно подошел к своему котелку. Я ел и посмеивался, глядя на то, как он ест. Птицы по природе своей грязнули и раскидывают пищу во все стороны, когда едят. Могут в саму кормушку залезть и нагадить. А вот мой гость оказался не таким. Ел он аккуратно, клюв чистила край котелка. Котелок ворон вычистил быстро, даже по краям клювом поскреб. Я не слышал, что в природе существуют вороны таких размеров. Думаю, он к категории монстров имеет отношение. Вот только в его развитии произошел сбой. Вороны сами по себе достаточно разумны, и именно поэтому он не агрессивен. А ведь с такими размерами может спокойно на человека напасть. Ворон в это время съел все, что я ему предложил, почистил клюв, о край котелка, и вылетел в окно. Хоть бы каркнул на прощание. Расхохотавшись, крикнул я ему вслед. Я сидел за столом и хохотал, глядя в окно. Ворон — аристократ. Я о таком и не слышал никогда. Даже в выдуманных мирах наших писателей-фантастов до такого никто не додумался. Позавтракав и помыв посуду, уселся на стул, на котором когда-то сидел Волхов, и, пододвинув к себе ларец, задумался. С Волховом мне вчера вечером поговорить не удалось. Заряд аккумулятора низкий был. слабовата зарядная станция оказалась. Хорошо, что догадался дополнительный аккумулятор к зарядке подключить. Но вот то, что смартфон не подключил, это моя глупость. Ладно, дополнительный аккумулятор с собой возьму. Заряда на один день должно хватить. Я еще во время отправки понадеялся на смартфон. Бинокль, конечно, вещь классная, но объемная и занимает много полезного места, а функционал у него будет пожиже. Волх мне персональную сборку ноутбука, смартфона и зарядной станции организовал и прошивку в них сам делал. Так что смартфон покруче бинокля будет, а выносить его с острова я не собираюсь. Экспедиция к Лысому холму для меня дальняя получается. Это не через поляну перейти. Хотя один только поход до поленницы и родника стоил мне многих приключений. Так что беру оба копья, а меч брать не буду. Лишний вес. Заплечный мешок с набором берестяных туисков прихвачу. Наверняка много чего интересного в пути прихватить смогу. Видимо, за эти десятилетия, пока сюда не ступала нога человека, много нечисти на острове развелось. Немного сухарей и банку консервов прихвачу. Этого хватит для похода. К лысому холму пойду вдоль гряды, начинающейся от родника. Надеюсь, смогу до вечера сходить туда и обратно. У меня нет желания на ночь в столь опасном месте вне дома оставаться. В поход я собрался быстро и, выйдя на крыльцо, внимательно осмотрелся. В первый раз, когда из дома вышел, меня приключения практически у порога ждали. А поляну я до сих пор не выкосил. Времени не хватило. Не заметив ничего, что привлекло бы мое внимание, направился по пробитой тропе к Поленнице и далее к роднику. Добравшись до родника, я поднялся на холм, с которого он стекал, и стал оглядываться. До возвышенности с голой вершиной тянулась гряда редких холмов. Промежутки между холмами заросли густым лесом, и в нескольких местах просматривались небольшие речки, ныряющие во враги. Заблудиться здесь довольно трудно, если вдоль холмов идти. А Лысый холм практически отовсюду виден. От подножия холма и далее протянулся смешанный лес, густо заросший орешником. «Надо внимательно это место посмотреть», — проговорил я, осматривая густые заросли. «Могу прошлогодние орехи найти, да и молочный орех тоже в тему будет. Может, ревень поискать? Но его много не съешь, сахар нужен». Спустившись к подножию холма, стал внимательно осматривать заросли лещины. «Да, к концу лета много ореха будет. Смогу ореховую муку попробовать приготовить». А если повезет, то и орехового масла надавить. Технологию-то я знаю, но никогда этим не занимался. И сейчас прошлогодние орешки набрать есть возможность. С голоду уже не помру. Вот, кстати, надо особо защищенное место поискать и картофель высадить. Семенного материала мне много надо. У меня сундуков с функцией сохранения немерено. Найду местечко для хранения. Лещины я набрал немного, лишь бы на один раз хватило. Только небольшой запас сделал на случай, если орешки порченными окажутся. Уже приближаясь к небольшой речке на Солнечной Поляне, я с удивлением обнаружил чуфу. В принципе, тот же земляной орех. С помощью ножа начал выкапывать корни. Все, голодным точно не буду. Лещина когда еще созреет? А чуфа — многолетнее растение. Так что обязательно смогу собрать прошлогодние орешки. Будет у меня и масло, и мука из ореха. На удивление, чуфа здесь росла очень крупная, с мощной корневой системой. В моем времени такого я не видел, и орешки раз в пять превышали обычный размер. Видимо, так действовала эта непонятная энергия на мир. Да и по оговоркам волхва, климат сейчас более теплый. Он начнет меняться, когда энергия из мира уйдет. Вот тогда и чуфа окончательно исчезнет из центральных областей будущей России. Со сбором я не жадничал. Зная место, всегда можно вернуться и набрать необходимое количество. Набрав немного земляного ореха, направился к небольшой речке, преграждающей мне путь. Речка оказалась небольшая, вброд перейти можно. Вода чистая, прозрачная и холодная. Видимо, много родников ее питает. За лесом она ныряла во овражек, и куда текла дальше уже не было видно. Местами по берегу были заросли камыша и рогоза. А вот и заменитель картошки. Это просто праздник какой-то у меня. Что ни шаг, так мешок подарков собираю. В прозрачной воде заметны стайки достаточно крупной рыбы. Сейчас с удочкой на рыбалку не пойдешь, Потеря времени, но уж морду сплести я смогу. Так что разнообразие пищи мне на лето и зиму обеспечено. Всё, жизнь веселее будет. Еще бы с мясом проблему решить. Если увижу перепелов или куропаток и решу проблему с семенами, попробую живьем изловить. Тогда худо-бедно буду яйцом и птичьим мясом обеспечен. Да кто же за этой живностью ухаживать будет? Обломал я сам себе мечты о сытой жизни. «Кто поля засевать и за огородом следить начнет? Я растерянно огляделся. «Так и буду монстров жрать», — расстроенно произнес я. Перейдя в брод речку, я снова оказался в густом, смешанном лесу, заросшем густым подлеском. Деревья здесь были невысокие, но росли плотно, создавая ощущение сумрака даже в ясный день. Под ногами хрустела сухая листва, а воздух был влажный и прохладный. Ориентироваться в таком лесу было трудновато, но спасало то, что такие рощи были небольшими. Так что ориентир на ближайший холм всегда у тебя перед глазами, с любой поляны увидишь. Единственная проблема — овраги. Перебираться через них время и здоровье тратить, лучше обходить. И холмы по верхам также нет смысла преодолевать, все ноги истопчешь, и не увидишь ничего полезного. Вот мне и пришлось вдоль гряды, сквозь лес пробираться и ручьи преодолевать. Меня порадовало то, что монстров на квадратный метр острова оказалось не так уж и много. Вот уже сколько иду, и ни одного нападения. Зато количество птиц многократно увеличилось, и мелкие зверушки появились. И даже появились еле заметные звериные тропы. Я в одном месте след копытца заметил и внимательно рассмотрел. Даже сфотографировал. Больно след на кабане похож. Будет время, обязательно проверю. Путь к Лысому холму занял половину дня. Но это нормально. Я в разных интересных местах останавливался и осматривался. Всё надеялся, что легендарный белый корень найду. К сожалению, никаких подобий, похожих на это лекарственное растение, не увидел. Вот снова вопросы к волхву возникают. И свиток молчит. «Да когда ты дашь о себе знать?» Возмущенно посмотрел я на свиток, закрепленный в виде наруча на руке. «Мне советы нужны. Я здесь как слепой котенок тыкаюсь». К моему сожалению, свиток промолчал. У лысого холма гряда становилась плотнее, а промежутки заросли более редким лесом. Идти стало легче, но приходилось постоянно преодолевать взгорки. Расслабленный и взмокший от припекающего солнца, я не обратил внимания на взрыхленную поляну у подножия холма и достаточно далеко прошел по ней, когда неподалеку почва вспухла и гейзером вырвалась в мою сторону. В мою сторону полетела земля и шарапнель. из гравия